ГЛАВА 4 ЛЕТО 1233 ГОДА В двадцатых числах июня месяца я вновь объявился в Гнездове. Строительные и производственные площадки были озалеплены засохшей глиной. Люди, собранные здесь, кто добровольно, кто принудительно, жили по-звериному, в сырых землянках, утопающих во время дождя в воде, или, в лучшем случае, в построенных на скорую руку срубах, крытых дерном. Тем не менее, работа под присмотром княжеского Тиуна активно велась. Петр, надо бы людей из землянок в срубы переселить, а то как бы люди не захворали от сырости. Ничего-ох! Петр лишь махнул рукой. да осени как нить перебьются. Сейчас у нас каждый день на счету, нельзя время зазря терять. А кто из этих останется? Он указал на разбросанные в беспорядке землянки. Осенью до первого снега успеют обустроиться. ага — подтвердил командир, дислоцированный в гнездове дружины, десятник Оржанин. — В землянках живут не только твои, княжич, челеденники, но и множество охочих людишек. Пускай дурни еще где ищут, чтобы их задарма обустраивали, до да жилье ладно исправляли. Все равно они зимой, кто куда разбредутся, глину копать немочно будет. Я кивнул головой, соглашаясь с подобной аргументацией. Хвались успехами, Петр, я вновь обратился к Теуну. С его слов вырисовывалась следующая картина. Десяток формовщиков сумели заложить около двадцати тысяч кирпича-сорца. И самое главное, княжесть, вчерась вынули из печи, изготовленные по измысленной тобой брусковой формы плинф. э кирпичи. Как ты их прозвал? Говорил Теун, а сам прямо весь от радости светился. Так вот, вынули их... Попорченных кирпичей, как обычно и бывает, каждый пятый-шестой. Зато остальные кирпичи все на загляденье, испытали их на крепкость. Так они куда как лучше плинф оказались. А самое главное, как ты, княжча, говорил, кирпичей в печи можно в два раза больше поместить и обжечь, чем плинф. Выстроенные гончарами печи в одном ее ряду можно было разместить до 500 штук кирпичей. Число рядов было 20. Здесь уж постарался я, придав тонкой, легко поддающейся деформации плинфе вид современных мне брусковых кирпичей. Такие кирпичи можно было укладывать на ребра высотою, как уже было сказано, до 20 рядов, а плинфу из-за несовершенства ее формы нельзя было поднимать выше 10. Таким образом, в печи можно было одновременно обжигать до 10 тысяч штук кирпичей, в отличие от 5 тысяч штук плинфы. Учитывая, что цикл работы печи был примерно две с половиной недели, то за сезон одну печь можно было использовать 8-10 раз, и она могла дать до ста тысяч кирпичей. При этом примерно каждый пятый-шестой кирпич уходил в брак. «Как ты и приказывал, княжич!» — меж тем продолжал хвастаться пётр «Все полученные кирпичи пойдут на закладку девяти новых обжигательных печей. Позже еще две...» печи заложим для обжига черепицы. Только вот дорогобужская глина закончилась, а надо ее побольше к нам завесть. Еще тысячу кирпичей сделали из этой огнестойки глины. Сион продолжил что-то восторженно бормотать о новых формах кирпича. Повел меня показывать свое печное хозяйство. Меж тем я в уме прикидывал, сколько удастся изготовить кирпичей до конца сезона. Если строить новые печи капитально, с минимальным использованием сырца, то на одну печь уйдет около 3000 штук кирпича. Следовательно, из полученной партии 10 000 кирпичей можно построить три печи. Из них обязательно одну печь надо построить для пережога соды, а да и печь для пережога известняка тоже потребуется. По подсчетам выходило, что на металлургические печи кирпичей не хватит, а значит нужно срочно закупать еще... плинфу и складывать из нее новые печи. «Петр», — обратился я к Тиуну, — «тебе надо будет плинфы еще закупить и закладывать больше печей». «Как прикажешь, княжеч», — склонил голову Тиун. Ночевал я в выстроенном для меня срубе пятистенке. Более-менее приличный терем строить было просто некому. Точнее говоря, мастера были как свои, так и наемные. Но отвлекать их ради личного комфорта было бы последним делом. В комнате стояла духота, знойная, летняя ночь не давала заснуть. Прямо раздеты, я вышел на улицу. Чуть поодаль от выхода сидели на заваленке и тихо переговаривались два дежурных гридня. Меня они не замечали. Немного постоял, рассматривая ярко горящие в небе звезды. Из всех созвездий я знал только ковшики медведиц, которые вскоре благополучно отыскал на небосводе. Но начавшие противно пищать комары загнали меня обратно в дом. утром следующего дня прошелся по гнездовскому химическому производству тут вроде бы все окончательно устаканилось производственные сбои возникали все реже мастера освоили новые рецептуры поэтому пора было его несколько обновить и расширить гнездовской детворе и прочим желающим подзаработать кроме терпентина живицы предложил собирать и сдавать моим служащим ягоды фруктовый уксус и чернильные орешки Их можно было найти в окрестных дубравах. Орешки представляют собой наросты на листьях дуба. В них содержится танин, дубильное вещество. Эти чернильные орешки просто вывариваются, полученный раствор выпаривается в порошковый танин, содержащий таниновую кислоту. Незаменимую вещь для кожевенного и мехового производства. Также чернильные орешки можно использовать для производства чернил. опорожнил склады готовой продукции. Уже выработанные материалы и вещества сплавил за серебряные слитки, проплывающие мимо немцам. Назначил ответственного за выработку дубильной кислоты и отплыл в Смоленск. После совместной утренней трапезы мы с Изяславом Мстиславичем, тихо, мирно, как отец с сыном, беседовали, обсуждали мои коммерческие и производственные дела. Я отчитывался, что сделал, за какую сумму продал, сколько денег надо вложить в развитие, и тут в горницу шумно ввалился десятник бронислав с известием о том что в наш стольный град на ладе приплыли ростислав Мстиславич, удельник князь Дорогобужский, вместе со старшим сыном глебом хоть у него и был свой собственный двор на берегу чуриловки но тем не менее направлялся он в гости к смоленскому князю и по совместительству своему двоюродному брату идем сын крыльцо промолвил изяслав мастиславович вставая из за стола Встретим наших родичей, как подобает. И уже обращаясь к прислуге, громко скомандовал. «Живо на стол накрывайте! Гости в тереме!» А во двор Ростислав Мстиславич сыном въехали на конях. Оно, заметив у крыльца, из-за слова Мстиславича тут же спешились. Охрана Дорогобужских князей осталась за воротами. Братья обнялись, как-то по помедвежьи, сильно, но неуклюже. А потом троекратно расцеловались. Следом и мне пришлось облобызаться с родственничками. Внешностью и статью Дорогобужец весьма сильно походил на своего двоюродного брата, Изяслава Мстиславича, а вот его сын Глеб, мой ровесник и троюродный брат, наверное, был похож на мать, так как с отцом ничего общего не имел. На улице моросил тёплый дождик, а намокшие и слипшиеся и синие-чёрные локоны Глеба поблескивали в лучах проглядывающего из-за туч солнца, а его карие глаза... Казалось, так и выискивали во мне хоть какую-нибудь слабину, за которую можно будет зацепиться. — Ты меня, верно, брат, с Ахиллом спутал? — Что? О чем ты говоришь? — не сразу въехал Глеб. — Ты Владимир? Есть такая книжная идиома, Ахиллесова пята. Слышал, небось? — Книжек не читаю, — с вызовом бросил Глеб. — Да, племяш, помешавшись, решил разрядить накаляющуюся обстановку Ростислав Мастиславич. Твой брат совсем не книгачей. Токма саблей машет, да наконец качет». Князья весело заржали. «О каком Ахилле ты толковал?» заинтересовался Ростислав Мостиславич, отсмеявшись. «Я тоже, признаться, не шибко грамотен». «Ну, я им вкратце пересказал древнегреческую легенду». «А к чему ты про Ахиллес-то этого вдруг вспомнил?» на лбу Ростислава мастиславича образовались грядки морщин. Да просто Глеб меня так жжет взглядом, как будто продырявить хочет». Ростислав Мстиславич с Изяславом Мстиславичем опять натужно засмеялись, переводя все в шутку, а Глеб еще больше запыхтел. «А вы с ним два года назад подрались? С тех пор?» И тут Ростислав Мстиславич притворно стукнул себя по лбу. «Ах да, мне же сказывали, что ты опамятовал!» «Не помнишь ничего?» Лицо князя казалось. так и лучилась радостью. Я хотел было ответить колкостью, но тут вмешался Изяслав Мстиславич, заметив в моих глазах злой сарказм. Что ты, Ростислав, сам не видишь. Владимир как пописному говорит. К тому же языки греческие, латэнский изучил. А потеря памяти у него временная была. Уже почти все вспомнил. Далее князья завели речь о собственном здоровье, житье, бытие. Развлекать Глеба у меня не было никакого желания. и мы молча ошествуя позади отцов направились в трапезную с ростиславоммстиславием вечером обсудили мои закупки в его уделе керамических глин и закладку поочни шахты для добычи каолина. сошлись на том что все расходы мои а добытый шамот и уголь делим пополам хотя что он путевая с бурым углем сможет сделать для меня стало загадкой на следующий день гости свалили на свое подборье а еще через неделю умотали обратно в дороговуш. Как говорится, скатерть у дорожка. В середине июля закончили кладку пламенной печи. Старая, под непрерывным действием едких щелочей, уже вовсю дымила и грозила рассыпаться. Надо успеть до начала ледостава продать соду немцам, так как финансы после закупок соли, выплаты зарплат, покупок материалов уже начинали петь романсы. Из части рабочих, задействованных в производстве угля, дегтя, смолы, оперативно был сформирован трудовой коллектив содового завода. Построенная местными умельцами по моему проекту «Содовая печь» с ручным перемешиванием смеси, при круглосуточной работе могла производить 6 тонн сырой соды в сутки. Отвалы земли у карьеров росли с угрожающей скоростью. Поэтому, получив деньги за продажу химпродукции, я нанял из города мастиславля строительную артель, коей и поручил запрудить гнездовскую речку Свинцу. Прибывшая артель, усиленная мстиславльскими же разнорабочими, разместилась в частично опустевших времянках рабочих, принятых на работу еще по весне, так как сами эти сторожила уже переехали в строящиеся здесь же бараки. мастиславцы запруживали свинцу достаточно оперативно, находясь все время под присмотром специально выделенных для этой цели смоленских артельщиков. Последние товарищи уже имели опыт постановки за и водяных колес в Заднепровье. И сейчас они давали мстиславцам ЦУ, загнав гостей по поясу воду и с помощью воротов с деревянными бабами, забивая сваи, быстро углублялись в илистое дно. Другие рабочие по выстроенному по мосту тащили бревна и катили тачки с камнем и землей. Наиболее квалифицированные столяры из числа мастиславцев, опять же под присмотром смолян, изготавливали непосредственно водяные колеса с приводными механизмами. А для меня тоже нашлась работенка. С помощниками Авдия мы моделировали глиномешалки и другое оборудование, что должно будет в будущем году существенно поднять производительность труда. В палатах Ильинского терема было душно, словно в бане. Отхлебывая понемногу квас, я откинулся к стене, закрыв глаза. Сегодня был для меня важный день. Предстояло провести переговоры с очередным купцом на сей раз, итальянцем. Накинув на голое тело кафтана, вышел на гульбище. Все подворье, перерытое и засыпанное пылью, превратилось в одну сплошную стройплощадку, над которой Горячее, дымчатое марево. Оно зато хоть перестало вонять, черти чем. Все самые вонючие химпроизводства окончательно переехали в Гнездово. Созерцать уже опротивившую мне стройку не было никакого желания. Прошелся по гульбищу дальше. С новой точки наблюдения вид открывался куда как лучше прежнего. За крепостным чистоколом под знойным солнцем сверкали воды Днепра. Вчера немецкие купцы, сильно озадаченные огромным количеством соды, которую на Руси раньше нельзя было со соскать днем с огнем, полдня грузили ее на свои суда с главной пристани Ильинского конца. А на задаваемые ими вопросы о происхождении соды люди княжичи лишь скромно отмалчивались, поскольку сами доподлинно не знали, из какого растения и каким способом княжечь ее вываривает. Чувствую, долго будут немцы гадать, из какого растения сын смоленского князя, так много соды умудряется получать. Пускай на здоровье ищут несуществующую черную кошку в темной комнате. А сейчас у самого причала притулились венецианские лоди с обвислыми парусами. Внешне эти суда ничем не отличались от русских. Венецианские морские галеи грузоподъемностью 150 тонн, добравшись до Днепра, перекладывали товар на более низко сидящие лоди. Часто даже русской постройки. а Вообще итальянцы в Смоленске были редкими гостями, в отличие от тех же немецких купцов. В Киеве ими была устроена складка товаров, и в дальнейшем доставленные ими товары расходились по Руси уже посредством киевских купцов. Вот почему этого гостя Саппинин мне никак нельзя было упускать. Во-первых, киевским посредникам не хочется переплачивать, а во-вторых, нужно диверсифицировать поставки. Зависеть в этом вопросе только от немцев смерти подобна. Они уже и так начали на меня косо посматривать. Но что-то итальянцы долго навстречу собираются, подумалось мне. Неторопливо вернулся в свой кабинет, усевшись на топчан, продолжил понемногу пить из глиняного кувшина, недавно принесённый из погреба квас. А на столе у меня были разложены образцы товаров, которые я был намерен всучить венецианцу. Глиняные кувшины были заполнены уксусом. с кипидаром, диоксим, смолой, эмалями, разноцветными чернилами, спиртом. Отдельно от жидкостей в глиняных блюдах демонстрировались сургуч, поташ, сода и красители. «Бонджорно, сеньор ди Скарпанто!» — поприветствовал я пришедшего ко мне венецианца, одетого в не до земли пурпуровый плащ, под которым виднелся черный бархатный камзол, а на голову итальянца был водружен красный берет с пером. Для вас я просто Марко, вашего высочество. Говорили мы с ним на странной смеси латинского и русского языков. Ни он, ни я в достаточной мере не знали языка собеседника. Вначале я повел почивать гостя и завел с ним весьма интересный для себя разговор. Долго и упорно расспрашивала его о делах, творящихся в республике святого Марка. Из ответов венецианца выходило, что в италийских городах сейчас активно начала складываться банковская система. А бюджет Венецианской республики, подумать только, имел все возрастающий год от года государственный долг. Эти откровения итальянца навели меня на некоторые интересные мысли. Закончив трапезничать, мы с ним прошли в мою комнату, по центру которой был установлен стол с товарами. «Это белильный порошок», — втолковывал я итальянцу, — «можно применять для быстрого беления любых материй, тканей, пряжи. Может быть, для других каких-то целей сможешь найти применение этому порошку. А это жавелевая вода. Показывал я венецианцу раствор хлорноватиста кислого калия. Отбеливает и совсем не портит материал. Соды итальянцу я продал всего один, да и тот последний бочонок. Зато поташа сразу двух видов. Кальцинированный и каустический. Предложил в куда больших объемах. «Для промывания шерсти в красильном и отбельном производствах лучшее моего едкого поташа ты нигде не найдёшь», рекламировал я итальянцу каустический поташ. Его также можно использовать для производства жидкого мыла, бумаги, в медицине. «А в медицине зачем? Тоже как сода от изжоги?» вострил уши венецианец. Пятипроцентный раствор сводит бородавки. Это было особенно актуально, учитывая царящее в Европе смрад и антисанитарию. О, я брадовался итальянец. Не знал. Но не вздумайте применять его для лечения в чистом виде, только раствор, иначе сожжёшь кожу, а особенно не допускай попадания в глаза. Если что, сразу промой, иначе ослепнешь. Помни, сам и других своих клиентов предупредить. — Спасибо, княжич, что предостерёг, поблагодарил итальянец. Ещё, может быть, есть у княжича какое-нибудь лекарство? Я куплю. В тереме у меня имеется слабительное Чуть подумав, я решил продать итальянцу сульфат натрия. Все равно итальянцы не сообразят, из чего он изготовлен. Так почему бы его не продавать им в малых дозах, как лекарство? Пока больше ничего из лекарств предложить не могу. Я куплю!» – без раздумий согласился торговый гость. Затем я перешел к краскам. «Это красильные вещества рекламировал я невиданный ранее итальянцам сульфат железа – железный купорос. может использоваться не только для окрашивания тканей в черный цвет, но и как протрава и чернила. Если нанести это на садовые деревья, то оно избавит их от всех пожирающих дерево-паразитов. Соответственно, можно и корабли ей обрабатывать, чтобы избавиться от всяких короедов. А новая краска «Железная лазурь» — это вообще нечто. Я открыл горшки и высыпал их содержимое прямо под нос итальянцу, согнувшемуся в три погибели. благородный и насыщенный цвет от светло до тёмно-синего. Примечание. Цвет зависит от содержания калия. Конец примечания. Если в железной лазуре покрасить ткань, то такую покрашенную ткань потом можно будет кипятить, и краска ни капельки не сойдёт. Но честно предупреждаю, эта краска боится мыльных растворов. А так обычной водой хоть закипятись, ни капли не потускнеет. Опять же, железную лазурь можно использовать в качестве чернил. Полностью безопасно для здоровья человека, ни раздражения на коже, никаких отравлений не бывает. Потом показал покрашенные краски различные ткани. Экспрессивный итальянец не в силах был скрывать эмоции. Лишь восхищенно охал-ахал и все время бормотал «Мама миа, беру, беру», разбавляя свою речь словами сожаления мало, больше надо». Договорились мы с ним о поставках мне крымской соли и селитры. тисовых молодых деревьев они требовались для будущего производства английских больших луков, лонгболь, меди из восточной Пафлагонии, ныне пребывающей под властью Костомонского Эмирата. Этот Эмират продавал ежегодно меди на десятки тысяч дукатов. Также требовалась киноварь из города самсун Только на вопросах делового партнерства мы не останавливались. Я его пригласил на ужин, обмыть, так сказать, сделку. Содержательно побеседовали и на иные темы. Хоть разговор и велся в доверительной форме, но своих производственных секретов я ему, естественно, не раскрывал. Венецианец к подобному обороту дела отнесся с пониманием. Из дальнейшей беседы выяснилось, что венецианец, помимо прочего, по безумным ценам продавал пользующиеся популярностью у европейских толстосумов духи понятное дело что эти духи были на основе вытяжки из компонентов природного происхождения некоторые русские с достатком тоже иногда ими обливались особенно любили этим делом пофорсить зимой когда вокруг ничего не цвело и не пахло привозились эти духи главным образом из стран востока в этой связи особенно когда я узнал цены на эти ароматические воды Я опять всерьез задумался, поэтому мысленно прикинув, что к чему я прикупил у купца лимонов, они мне понадобятся для получения цитрусового масла, заодно можно будет отдушить мыло, что улучшит и повысит цену уже имеющемуся ассортименту скобяных товаров. Но не только у меня после заключенных с итальянцем сделок было хорошее настроение. Подозрительно как-то оживился Изяслав Мстиславич. Утром у князя был черниговский посол, и они с ним шушукались целый час. Я сидел в княжеской гриднице, лениво перебрасываясь словами с присутствующими здесь дружинниками, ожидая вызова от князя. Теперь в княжеской дружине все от десятника и выше ходили в обработанных химии блестящих доспехах, а рядовые вои имели в собственном арсенале цианированные холодное оружие. Настроение у всех было вполне благодушным. А вот меня терзали смутные сомнения. Приезд к князю послов меня в последнее время сильно нервировал. А ну, как он опять замыслит, все здесь бросить и на юга умотать. а Вот будет смех. Совершеннолетним я стану только в феврале будущего года. Со второго этажа, гремя железом, спустился дежурный гридень. «Княжич, князь тебя кличет!» Поднимался вверх по лестнице я как на эшафот. Стоило мне лишь войти в книжескую светлицу, как услышал. — А, сыне, заходи. Порох созрел. Начало разговора было многообещающим. Нервно улыбнувшись, я лишь развел руками. — Нет, отец, зреет. — Так прикажи своим недорослям в этих твоих гадюшных ямах поковыряться. Может, найдут чего? — Ну, найдут там. Может, какую ерундовину. Сам посуди. Для подрыва ворот надо десятки, а то и сотни пудов пороха. Ну ладно, это пока не к спеху. У меня сразу отлегло от сердца. Правда, отец, нет пока пороха, но как появится, то обещаю, ты первым узнаешь. а Может, я и вовсе без него обойдусь. Сильные союзники у меня наклёвываются. Я состроил на лице вопросительную гримасу. Хорошие новости доставил мне сегодня гонец. Королевич, Угорский, Андрей. В местях... угорским воеводой Дионисием и черниговцами разбиты. Выступили они в вылынские земли, поступили к городу Перемышлю, где их уже поджидали Романовичи, с киевлянами и половцами Котяна. Возле моста через реку Стырь произошло сражение, и Угров с черниговцами расколошматили, произнес князь, не скрывая радости. В моей голове случился когнитивный диссонанс, ведь весной он, если мне не изменяла память, болел за совсем даже противоположную команду. Что же здесь хорошего? Ну, разбили Романовичи, Венгров. Дальше что? Не понял я. Тем более ты же мне, помнится, был за Венгров, желал, чтобы они Владимира Рюриковича побили. — Я теперь с Угром Андреем и Михаилом Черниговским в переписке состою, — важно ответил князь. — И что? «Ранее Михаил Черниговский с Андреем Угорским. Они хотели за мою им помощь отдавать мне Киев, но теперь-то они битые. Могут стать более сговорчивыми», — с непонятной угрозой в голосе произнес Изяслав Мстиславич. «А Владимир Рюжикович как же? Пассианс в моей голове все еще не складывался. Да с него, верно, уже труха от страха сыплется. В последней сечи кияни под сильный удар попали. а Много их полегла потому этот скудаумец сейчас может из союза с Романовичами выйти. Эти двое братьев тоже не промах. Киев, небось, втайне алчет к своим рукам прибрать. Сказывал мне гонец Черниговский, что Романовичи намеренно этого старого дурня под удар угров подставили. Хоть угры с черниговцами и биты оказались, но больше всех Владимиру, будь он не ладен, Рюриковичу досталось. Так в итоге я не понял, что ты собрался делать? Я отправил посла к уграм и черниговцам, и прямо в послании им сказал «Отдадут мне Киев, приду к ним на помощь». Да еще и котяна на их сторону переманю, вот так. Теперь жду от них ответа. Если они согласятся, то Смоленск ты на кого оставишь? А что такого? За мной он и останется. Я же пока от смоленского княжения не отказываюсь. Ни бояр, ни горожан собой на не зову. Знаю, что бесполезно. Они после Липецкой битвы уже семнадцать годов сидят в себя за стенами безвылазно. Ни с кем ратиться не желают. Хотя и разбили тогда вместе с новгородцами Владимирский рать. Не понимаю я их. И вообще, дружина моя дело мое. Как мне с ней быть? Здесь мне вечевики и севолапники со своими боярами вовсе не указ. Я согласно покачал головой, думая про себя, что Горбатого лишь могила исправит. От того мыслью Продолжал витействовать князь, сидящий за стенами, перепрели, вот отморы и мрут, как мухи. а Нам вон со злыдарем, Малычу, Фёдором, Анфимом, Перемогой и другими моими дружами всё нипочём. Где настолько не мотало по белу свету? уже четвёртый год, тяжко мне здесь сидеть, продыха нет. До чего у Смолян дошло, князей из города повыгоняли. Сижу здесь, как пень, в свирском детинце. словно какой изгой в киеве с этим делом лучше там князьят князь правит киянами и самого града а не как у этих князь махнул в сторону окна на отшибе сидячи зато смоленские бояре в окольном граде а попы в коренном детинце засели словно князья тфу поговорили еще некоторое время с князем за жизнь о его несчастной княжьей доли о злодеях владимире киевском и Святославе Полоцком. Потом помечтали, как он еще всем своим недругам покажет Кузькину мать. И только после этого князь отпустил меня в освояти к моему немалому облегчению. Наступил август месяц. Теперь, Авдий, мы с тобой вскоре займемся самым главным — строительством доменной печи и горнами А вы, — обратился я к присутствующим здесь же кузнецам и литичкам, — Вызовите ко мне завтра всех свободных смоленских кузнецов, кузнецов-оружейников, домников и иных железных дел мастеров. А копачей вызывать? И их тоже. Будет у меня завтра с ними, да и с вами тоже, серьезный разговор о создании складного товарищества по типу купеческого. Но только оно будет заниматься производством железа, чугуна, уклада и изделий из них. А как же это?» Начали выдавливать из себя очумевшие мастера. Все вопросы завтра. Идите лучше к смоленским мастерам. Я решительно остановил их пробуждающееся любопытство. Как же хорошо, что Изяслав Мстиславич отправился с дружиной объезжать свои земли. А перемога в Гнездове, а то сейчас бы от их вопросов только и успевал бы отбиваться. Типа неуместно княжичу и все такое прочее. Планируемый мною металлургический завод по нынешним временам станет поистине грандиозным. Те из смоленских ремесленников, кто занят металлургическим производством и не захочет объединиться со мною, в ближайшем будущем просто будут обречены на разорение, не выдержав конкуренции. Это было одной из причин, почему я и хотел их привлечь в СП, так как их разорение неизбежно вызовет социальное обострение. что и мне, и Изяславу Мстиславичу крайне нежелательно. И без того проблем хватает. К тому же было бы просто замечательно сманить на мой завод квалифицированные кадры смоленских мастеров. То, что я хотел организовать, поевое товарищество, на Руси не было в новинку. Складниками называли соучастников одного предприятия. Понятия «складство» и «братщина» были равнозначными. Эти товарищества были широко распространены в торговой сфере. С самого раннего утра у входных ворот моего двора собралась целая куча активно переговаривающегося между собой народа. «Княжеч, пущать этих мастеровых олигнать прикажешь?» спросил воротный страж. «Заводи их в гридницу», распорядился я. В гриднице я занял место на специально выполненном для таких целей постаменте удобно усевшись в резное креслице. Столы были загодя убраны, в помещении остались стоять вдоль стен лишь лавки. А мастеровой люд начал входить, кланяться, сохраняя при этом настороженность. Я их понимал, кто знает, что от этого странного княжеча можно ожидать. А наконец поток входящих к лавки были заняты. Люди сохраняли молчание, лишь время от времени бросали косые взгляды в мою сторону. Первым нарушил молчание княжей, а, по сути дела, уже давно мой, главный кузнец. Он встал, поклонился и произнес. «Выполнил я твой наказ, Владимир Изяславич. Привел к тебе мастеровой железоделательный люд Жестом руки я усадил кузнеца обратно. К сожалению, не со всеми из вас, уважаемые мастера, я знаком. Поэтому попрошу каждого представиться. Давайте по очереди, начиная с правой руки. С помощью дощечки для писания повозку мой дворянин Нерат быстро записывал входящие данные на каждого мастера. Потом всю эту писанину ученики перенесут для сохранности на бересту. Если с этими людьми я планировал начать серьезное дело, то имена их надо знать в обязательном порядке. Теперь слушайте, зачем я вас здесь всех собрал. Надумал я создать большой железоделательный завод. Он один будет выплавлять железо и уклада намного больше, чем вы все вместе взятые. По помещению пронеслось скептическое шушуканье. Поэтому, чтобы не ввести вас в будущем в убыток, невзирая на нарастающий в атмосфере скепсис, продолжал я говорить, а также для помощи в строительстве этого большого завода, я хочу предложить вам образовать со мной складное товарищество на паях по типу купических и боярских складств и брачин, В Светлице мигом воцарилась тишина. На заводе этом будут делать из особого уклада брони и оружие, а также иные изделия из железа и чугуна. Спрос на эту продукцию будет у нас постоянный. Князь будет перевооружать свою дружину. Да и приезжим купцам тоже будет что продать. Мастера внимательно слушали. «Вы сами знаете, что в Гнездово у меня уже есть кирпичный по-старому плинфенный завод. поэтому нам есть из чего построить большую доменную печь. Она будет выплавлять чугун, который мы затем в горнах будем обращать в особый уклад и в железо. Если вы пойдете со мной в паевое складное товарищество, то будете с прибыли от этого завода получать свою долю прибытка в зависимости от величины пая. «Будь добр, расскажи нам, княжич, что это за паи и как мы их делить промеж себя будем?» Из зала послышался первый вопрос. Всего у завода будет 100 паёв. 51 пай будет у меня, 49 паёв будет распределено между теми из вас, кто захочет войти со мной в это заводское товарищество. Прибыль будем распределять следующим образом. Предположим, завод заработал за год 1000 гривен серебра. Из этой тысячи мы вычитаем все расходы и иные траты, скажем, на расширение производства, и останется у нас чистой прибыли, к примеру, 200 гривен. Я из этих 200 гривен возьму себе сто одну гривну, так как у меня пятьдесят один пай. Ты, — указал я пальцем на кузнеца, задавшего вопрос, — будешь иметь, к примеру, пять заводских паёв, значит, из чистой прибыли 200 гривен ты положишь себе в карман около десяти гривен, ну и так далее. У кого сколько паёв, тот столько и получает свою долю прибыли. Смысл ясен? Присутствующие молочки вали головами, хмуря лбы, видать, что-то подсчитывали. И как же ты, княжич, будешь эти паи между нами распределять? Паи не я буду распределять, а вы сами будете их выкупать своими деньгами, инструментами, материалами или даже работой. Все, что вы вложите в это предприятие, до первой его плавки будет учитываться и подсчитываться. Деньгами, железом там отдать в общий котел, это я понял. А работой как можно будет пай получить? к примеру получает копач одну веверицу в месяц. Если он будет до окончания строительства, предположим, 7 месяцев, работать бесплатно, то его вклад в общий котел, как ты сказал, составит 7 веверец. Если доля выходит маленькая, меньше пая, то пай может дробиться, скажем, одна пятая часть пая, одна десятая и так далее. Кстати говоря, вспомнил я, работать бесплатно могут не только копачи но и мастера, их труд тоже стоит денег. его тоже можно, поработав несколько месяцев, бесплатно в пай перевести. паи будут записываться в особой пайевой книге. Так этот пай будет пожизненно даваться, даже если сам на заводе не будешь работать? Прозвучал еще один актуальный вопрос из зала. Конечно, пайи можно будет даже в наследство детям или иным родственникам передавать. А кто захочет, может вообще свой пай кому-либо продать? и купивший его будет получать свою долю прибыли. Но преимущественное право выкупа будет за остальными пайщиками Куны за работу на этом заводе, владельцы паёв, будут ли получать? Нет, только долю прибыли, исходя из размера пая. Хотя, впрочем, это как товарищество паевое, посовещавшись, решит. За мной будет последнее слово, пока у меня большая часть паёв. А на заводе, помимо пайщиков сами понимаете, основная масса будет наёмных работяг Они никакого пая иметь не будут и работать будут за плату. А если ты, Владимир Изяславич, нас покинешь и на другое княжение уйдешь, а новый князь придет и все переменит? Послышался вопрос на злобу дня. Когда князь приедет, то он даст на рассмотрение вечу новый закон о паевых товариществах. Если что, то можно и по нынешним законам складство создать. Из Смоленска я никуда уезжать не собираюсь, а если уеду, то свой пай могу оставить за собой или продать. А если закон на вечи будет принят, то только вечи его сможет отменить. а Мастера задумались. В любом случае, даже если и придется на краткое время из Смоленска куда отъехать, мои паи останутся со мной. Ваши паи, живи вы хоть в тму таракани, останутся с вами. По ним-то мы и будем чистую прибыль распределять. А паевую книгу с поимённым списком пайщиков можно будет хранить при церкви, ну или в другом месте, там, где порешит товарищество. А что с копачами будет? Они ведь на домников работают. Своих домниц не имеют?» — спросил кто-то. «Как работали, так и дальше будут работать. Только руду у них будет не домник, а завод покупать, если они, конечно, не захотят бесплатно за будущий пай работать. Спрашивайте ещё, что неясно». «Что же выходит, оброков мы никаких платить не будем, а только лишь доход получать?» «Верно мыслишь?» Остаток дня мы обсуждали вопросы доменного производства. Впрочем, все больше ходили вокруг да около. Секрет в получении железа стали, я им рассказывать не стал, заявив, что только с будущими боевыми товарищами, да и то не со всеми, буду открыто разговаривать на эти темы. Никто не обиделся, народ понятливый. А то, что по моему рецепту чуть ли не булат получали, мастера уже знали. Поэтому поверили мне на слово. Впрочем, все как один заявили, что окончательное решение о вхождении в боевое товарищество примут только после рассмотрения закона о складных боевых товариществах на Вечевом городском сходе. Ну, на другой ответ я и не рассчитывал. Главное, вроде бы народ заинтересовал. «Заварил ты кашу с паевыми товариществами», — жаловался Изяслав Мстиславич, отхлёбывая из кубка вино. «Теперь вон ко мне купцы и бояре припёрлись, да принялись про это дело вынюхивать. Что им говорить?» «Я знаю, что говорить. Помимо товаров химпрома, членам торгового паевого предприятия, когда заработает металлургический завод, можно будет продавать чугунные и железные изделия по оптовым ценам. И я буду иметь дела только с теми смоленскими купцами, которые образуют со мной товарищество. Самому один хер лень и просто не с кем создавать торговую сеть, да и дружить с местными боярами-купцами ой как надо. Но иноземцам товары буду сам продавать, без их посредничества, а пайщики будут по другим городам Княжества и Руси торговлю вести». Лады, раз ты такой не в батьку умный, то я организую тебе с боярами и встречу. Сам с ними и толкуй. Похоже, ты с торгашами одного поля ягода Сразу не поймешь, то ли укорил, то ли похвалил князь. Встреча с боярами была назначена на следующий день. И, испокоив князя, в коих он давал мне последнее напутственное слово, я медленно спустился в гридницу. Она была еще пуста, но на крыльце уже толпились бояре. В гридницу заглянул десятник клоч и поинтересовался. «Княжич, бояр-запускатели, пущая еще у входа, потолкутся». Я махнул рукой. «Зови!» Вскоре в сенях послышался много голоса и шум. Бояре один за другим важно входили, здоровались и рассаживались по отполированным задами лавкам вдоль стен. Я рассматривал лица входящих бояр, большинство из них сгорали от любопытства. Бояре степенно рассаживались Их взоры все время скрещивались на мне, выждал, когда за последним боярином закроется дверь, и встал со своего креслица. «Здравствуйте, господа бояре! Торговые гости! Купцы!» Поздоровался со всеми сразу и, по примеру, князя раскланялся на три стороны, затем вернулся на свое место. «Князь повелел мне сегодня с вами говорить. И это правильно. Я производствами занимаюсь, и, соответственно, только я могу за них держать ответ». В городе уже давно все были в курсе о развернутом княжичем строительстве, о его торговле с иноземными гостями. Поэтому никто из присутствующих в гриднице не удивился моим словам. «Вижу много знакомых лиц. Боярин алекс Микифорович обратился я к боярину рода Плюсковых. Как там моя сода во Владимирских землях торгуется?» Плюсков встал, вежливо поклонялся. — С божьей милостью, княжич, хорошо, даже очень хорошо. Мои люди ее всю за седмицу распродали. — А ты, Баерин, Милиат Рядкович, удачно ли расторговался? — Благодарствую, княжич, — поднялся Кривцов. — Мой купец шлет мне грамоты, белильный порошок ткачи покупают. — А ты, купец Андрей Полюдович, несколько доспехов зеркалил, продал кому? — Да, княжич. Тяжело поднялся купец весом, наверное, полтора центнера, и уже новый заказ получил. Бояре ожили, зашевелились, переглядываясь. Практически все Смоленские бояре вели торговлю либо сами, либо посредством своих доверенных людей. У многих в усадьбах были собственные производства. Прослойка чистых бояр-земледельцев еще не сформировалась. Русь с каждым годом хоть и сдавала свои прежние позиции, медленно, но верно смещаясь на периферию. но все еще оставалось довольно сильно вовлеченной в общеевропейские экономические процессы. Катастрофа еще не случилась, но уже назревала. Сейчас монголы завязли в Китае, но Поднебесная империя была уже обречена. В марте месяца этого года Кайфын, Бензин, южная столица империи Цзинь, сдалась монгольской армией под командованием Субэдея. «Созвал вас князь для того, чтобы предложить вам...» создать совместное со мной паевое торговое предприятие. Вы будете получать на не более половины от продажной цены, всю прибыль сверх того будете возвращать мне». «А да как же это? На кой лят нам такое предприятие?» Со всех сторон послышались возмущённые реплики. «Все мои товары, что пойдут на русские и восточные рынки, я буду продавать только тем боярам и купцам, кои в Смоленском паевом торговом предприятии будут состоять, и никому более». Или вы думаете, что на следующий год ко мне не потянутся за товарами купцы со всей Руси, а? Хотите мимо денег пролететь?» Бояре задумчиво поглаживая бороды замолкли. «Молчите, правильно, так как понимаете, что я прав. А теперь хорошенько подумайте. Те, кто войдет со мной в дело, сможет продавать, к примеру, ту же соду по всей Руси и при желании восходним странам». Более никаким другим купцам, кроме немецких да венецианским торговым гостям, я свой товар продавать не буду. Все излишки буду отдавать созданной братчине, товариществу. Кое мы с вами создадим. А кроме товаров, ныне продающихся, я паечкам торговой компании по весне буду продавать металлическую посуду, котлы, сковородки и так далее. Почему, княжеч, ты так немецких да итальянских купцов привечаешь? Поднявшись, спросил Дмитр Хадыкин. «С ними никакой брачины я создавать не намерен. Просто мне кажется, вам пока за глаза хватит русского и восточного рынков. В будущем я, может быть, европейский рынок вам отдам на откуп. Но пока европейцы поставляют много нужных мне товаров, расплачиваюсь я за них, в том числе и товарами собственного производства. Какая мне разница, где они купят мой товар, в Смоленске или Риге?» Вы-то все равно серьезного морского флота, чтобы плавать, до их германских земель не имеете. Вот когда обзаведетесь своими морскими судами, то тогда с вами и поговорим о немцах, венецианцах и прочих. — А посуда от кель возьмется? — спросил Боярин Есиф Семенович. — Сами же знаете, что я железоделательный завод строю. К весне он первый товар должен дать. «Я вхожу в твое поевое торговое предприятие, княжич!» вскочил, подавая голос Андрей Полюдович. И тут как плотину прорвало. Вслед за ним пожелали вступить и большинство присутствующих на этом собрании. Чуть не возникла потасовка, так как некоторые из торговых людей, бояр, друг друга, на дух не переносили. А тут неожиданно оказались в одной связке. минуты десять ушло, чтобы мои новые компаньоны перестали махать кулаками и успокоились. «Через своих доверенных купцов можно ли, Владимир Изяславич, в твое предприятие войти?» — подал голос смоленский посадник Артемий Астафьевич. «Да, пожалуйста, в уставе нашей братчины все чин-чином распишем, кто туда входит и на каких правах. Пока Днепр не встал, подвозите соль, она мне требуется в больших количествах». «Скажи-ка, княжич, а ты нам, своим новым пайчикам, будешь раскрывать секреты производства?» Спросил смоленский Тысяцкий михалка Негочевич. Тот еще жучары. Нет, конечно. Вы со мной организовываете не производственное предприятие, а торговое. Производственные секреты вам знать не следует. Новые товары я сам буду производить. Ваша помощь в этом деле мне не требуется. Верно глаголишь, княжич. Меня поддержали сразу несколько голосов. Некоторым пронырам только покажи. так они сразу из товарищества выскочат и сами начнут в печах варить. Затихшая была бранная перепалка разгорелась с новой силой. Но минут через двадцать товарищи выдохлись, затихли. Тут прозвучал неожиданный для всех вопрос. — Ответь нам, княжич! — поднялся Фёдор Волковников, входящий в организацию купцов-вощников. — Как быть, если в твоём боевом предприятии будут купцы, состоящие в других купеческих братчинах, За такое двурушничество нас могут оттуда повгонять. Что делать?» Присутствующие задумались. Похоже, у многих из головы вылетело, что некоторые из них состоят где-то еще. И им было непонятно, как на совместный бизнес с княжичем посмотрят их компаньоны. «Сами не можете, вписывайте своих людей, приказчиков или еще как, исхитряйтесь». Снова разгорелась жаркая дискуссия. Сидел я во время этих склок совершенно спокойно. не шевеляя ни единым мускулом, не произнося ни одного слова. Ждал, когда они успокоятся и обратят на меня свое пристальное внимание. Затем я все так же спокойно, как ни в чем не бывало, продолжал с ними общение. Такая абсолютно свойственная подросткам, да и большинству взрослых, выдержка волей-неволей заставила многих присутствующих еще больше зауважать наследника смоленского князя. А, наконец, купцы с боярами, состоящие в профессиональных организациях, складчинах и брачинах, сошлись во мнении, что так как бизнес с княжечем явно выходил для них непрофильный, поскольку такими товарами на Руси, если и торговали отчасти, то только восточные купцы с венецианцами, значит, и торговые общества, в которых они состоят, не смогут им выкатить никаких претензий. Дождавшись, пока собрание угомонится, и все внимание снова сосредоточится на мне, я заявил. Но с вами, уважаемые господа, я хотел бы открыть не только торговые, но и совместные производственные предприятия. «Зовешь нас присоединиться к своим кузнецам в железоделательный завод?» – спросил боярин Басин. «Не угадал, боярин», – ответил я, чуть улыбаясь. «Я планирую начать производство стекла, бумаги и мыла». Что тут началось после этих слов? Все, перебивая друг друга, делились своим энтузиазмом и мыслями по поводу услышанного. Но успокоились быстро, минут через пять. А, наконец, из зала раздался первый осмысленный вопрос. — Ты, княжесть, сказал, что хочешь завести стеклодельное предприятие? — подал голос боярин Андрей Микулинич, смоленский стеклодельщик. — А что будет с нашей братчиной? в кое я вместе с еще двумя боярами состою. У нас, между прочим, уже есть своя стеклодельная мастерская». «Вы что выпускаете?» Задал вопрос я и тут же сам на него ответил. «Браслеты, перстни, бусы до да посуду кое-какую. Я со своим предприятием вашему делу помехой не буду, так как другой стеклянный товар делать буду». И тут я опять огорошил всех присутствующих, сказав. «Оконное листовое стекло...» разноцветные стеклянные камни и зеркала собрание взорвалось если оконное стекло оконницы были делом привычным о каких разноцветных камнях идет речь бояре с купцами не поняли то зеркала до недавнего времени до захвата крестоносцами константинополя кроме как в византии нигде в мире не выпускались мы с боярами с тобой в деле быстро сообразил чем пахнет производство зеркал владелец «Стеклодельной мастерской? Только хоть убей меня, я не пойму, как ты зеркала будешь делать? Да и восточные эти благовония, мыло или твой отец и наш князь, раздобыл где византийского мастера?» «То не твоя забота, Андрей Микулинич», — спокойно ответил ему, недаром сказано в Библии. «Большие знания порождают большие печали. Так ты со мной, Андрей Микулинич?» «Конечно, Владимир Зяславич, с тобой!» Боярин поспешно подтвердил свое участие. «Только бы вот долю нашей «брачины» обсудить надо. Ведь мастера, как я понимаю, наши будут, оборудование тоже. Если ваша «брачина» согласится, то мы с вами только вчетвером и организуем стеклодельное предприятие. Никого больше туда брать не будем. «Истину глаголишь, Владимир Изяславич», — обрадовался Андрей Микулинич. А нам в этом деле торговцы рыбой да мехами всякими вообще ни к чему. Но мы будем так уже и в бумажном, и в мыльном предприятиях участвовать». Опомнившись, поспешно добавил боярин. Тут уже со всех сторон понеслись возмущённые выкрики. «Ах, Харя, Андрейка, у вас не треснет? Да я тебе, твой же стеклянный перстенёк, что ребёнку на мизинец не налазит, на твой червечный уд натяну, ей-богу». не в бумагу, ни в мыльные дела мы вас, как будущие паечки, не пустим, верно я говорю, бояре?» Окружающие одобрительно зарычали. «Да, действительно, Андрей Микулинич, — снова взял я слово, — с вас и так будет достаточно стекла и зеркал. Тем более я на юге княжества в Зарое обнаружил много пригодного для стекольного дела песка. Предприятие наше и так большое выйдет, и на первых порах затратное». «Погонишься, Андрей Микулинич, за двумя зайцами, и ни одного не поймаешь». Бояре с купцами слегка задумались осмысливая смысливое сказанное. Через несколько секунд дошло, похихикали, а напряженная атмосфера сразу слегка разрядилась. Андрей Микулинич благоразумно не стал настаивать на своем повсеместном участии во всех проектах. «А ну, коли так!» — Стекольчик лишь с легкой грустью махнул рукой. «Как скажешь, Владимир Изяславич». Тут же в образовавшуюся паузу вклинился купец-вощник Волковников. «От нас для вступления паичками в бумажные и мыльные дела, что тебе, княжеч, требу будет?» Сущие пустяки, с хитрой улыбкой ответил ему. «Только ваши деньги и ваш работный люд». Собрание разродилось веселым громким хохотом Так весело нервически смеяться над денежным вопросом могут только настоящие скупердяи. Но бояре и купцы мне сейчас были нужны как воздух. Все дело в том, что они имели в своих усадьбах целые производственные комплексы. Работающие на них водчины и мастера были людьми множество нужных мне профессий и умений. Тем более, что рынок свободных городских ремесленников я так или иначе уже вычерпал. Кто-то работает на меня напрямую, кто-то опосредованно, например, поставляя мне свой товар или услуги. Осилить новые производства без привлечения бояр и купцов было просто нереально. Во всяком случае, это забрало бы лишние годы, которых и так с учетом новейшей монгольской угрозы не было. А вообще в мои стратегические планы входило урезание боярской вольницы. Очень уж много они на себя брали. Активно занимались торговлей, ростовщичеством, имели производственные мастерские, занимались служебной деятельностью, Во всех концах княжества они исполняли административные функции. За службу они получали определенный корм, участвуя вместе с князем в дележе государственных доходов. Вдобавок к этому большинство бояр имели собственные вооруженные отряды, дружины. Короче говоря, бояре в моих глазах выглядели типичными олигархами. оно пока приходится их терпеть и с ними сотрудничать. «Господа, они все сразу!» Обратился я к прослезившимся от хохота бородачам. Сначала организуем смоленское паевое торговое предприятие. Потом уже более подробно обсудим и начнем строить мастерские. Сегодня все обдумайте, а завтра приходите ко мне по одному. Будем подписывать с вами паевые договоры на ваше участие в СПТП. Касаемо производства бумаги и мыла, я вас соберу через пару-тройку недель, обсудим детали. а разведать пески для стекла уже сейчас можно. Поэтому, Андрей Микулинич, коли ты не против, то я к тебе завтра сам в гости заеду. Посмотрю на твои мастерски, обсудим с тобой, где и как искать песок. Бояре с купцами вставали, с достоинством кланились и покидали совещание. О чём-то друг с другом переговариваясь. Виртуально присутствующий на собрании князь, он сидел в соседней комнате и внимательно оттуда слушал. Лишь время от времени довольно покряхтывал. Очень уж ему понравилось, как сын вел разговор с наибольшими людьми города. Вечевой звонарь громко бил в колокол. Звон разносился по всем концам города. А над народом, собравшимся на площади, слышалось недовольное карканье воронья, встревоженного громкими звуками. Мы с Изяславом Мстиславичем в окружении вятших людей города стояли на крыльце бывшего пятницкого княжеского терема, превращенном в помост, с которого прекрасно просматривался торг, сейчас преобразившийся в вечевую площадь. Первым слово взял посадник, объясняя людям, зачем они сегодня здесь собрались. Потом глашатый выдвинулся вперед и долго громко зачитывал статьи хартии закона. о боевых товариществах. Не знаю, много ли поняли вечевики из текста закона, но на вопрос посадника, обращенный в толпу, «Вольный Смоленск, что скажешь? Нужна нам Эдхартия!» Вече взорвалось, согласным ревом, сотен и сотен глоток. И даже со стороны смоленского епископата не последовало привычных брюжаний и возражений. «Очень уж им пасечная система пчеловодства!» придуманная княрчем, пришлась по душе. За это они даже закрыли глаза на творящуюся вокруг Владимира Изяславича чертовщину. На следующий после вечаевого сбора день, сразу же после тренировки под руководством Перемоги, я отправился к боярину Андрею Микульничу, главному смоленскому стеклодельщику. Территориально еще два боярина, входящие в братщину смоленских бояр-стеклодельщиков, располагались за пределами Смоленска. Один в Ростиславле, поставляя песок, второй из Копеса, поставлял Паташ. По нынешним временам страшно дорогой и секретный в производстве продукт. С собой я взял штейгера, уже успевшего открыть в окружающих Смоленск лесных дебрях еще не тронутые и довольно большие залежи луговой железной руды. Неделю назад немцы доставили не только заказанные им весной материалы и руду, но и привезли сразу двоих штейгеров, или на русском шахтных инженеров и геологов в одном лице. Это были отец сыном чешской национальности, что частично снимало языковую проблему. Их пришлось разлучить. Отец отправился в Дорогобуш, организовывать там шахту. Людей будущих шахтеров обещался предоставить Ростислав Мстиславич, а сына... уселив свободными от производства учениками дворянской школы отправил обследовать окрестности смоленска вечером в сопровождении десятка гридней выъехали в окольный город пока ехали я вспоминал где в смоленской области в будущем добывали формовочный песок белые кварцевые пески для литейных цехов вспомнился лишь краснянский район там формовочный песок в свое время добывали на небольшой глубине в долине реки Березины, в двух километрах от станции Гусина. Этих запасов нам хватит на многие десятилетия. Поделился своими знаниями, что, где и как искать с Чехом. Все равно ему будет по пути, так как формовочные пески залегают относительно рядом со стекольными. В тех местах я успел побывать даже в своей новой ипостаси, во время вынужденной отсидки князя в Зарое. Также рассказала Штейгеру о предположительных местах залежей вблизи Ростиславля, кварцевого песка и мела. «Думаю, Чеху не составит труда найти описываемые мною месторождения, так как их запасы составляют сотни тысяч тонн. Как говорится, только слепой их может не обнаружить. Чех, внимательно слушая мои отнюдь недилетантские рассуждения, Лишь тихо про себя дивился столь необычным увлечением княжеча, но лишних вопросов не задавал. Проезжая верхом на конях по узким улицам города, то и дело наталкивались на стада коров, кос и овец, бредущих после выпаса по центральной улице. Хозяева у ворот уже поджидали каждой свою скотинку. Наконец показался обширный боярский двор Андрея Микулинича. С возвышающимися из-за забора роскошными хоромами и слегка позеленевшим медным крестом до воровой церковушки. Боярские холопы при моем появлении дружно повалились на колени, а свободные люди во главе с боярским семейством склонились в низком поклоне. Бояриня, приодетая по случаю в нарядное пышное платье, с поклоном преподнесла мне кубок с квасом. Я, поблагодарив ее, осушил сосуд до дна. Андрей Микулинич тут же принялся меня знакомить со своими родственниками, стоявшими за его спиной полукругом. Старшая дочь была вместе с мужем. Средняя дочь, судя по повязанному головному убору, тоже была замужней, но мужа не наблюдалось. А выяснять, где и кто он такой, я не стал. Младшая же дочь боярина вместе с несколькими его внуками еще ходила под стол пешком. Сыновья сгинули во время недавних бедствий чумы и смоты Боярин, еще раз склонившись со всем почтением повел меня на второй этаж своих хором, где мы сразу наткнулись на стол, ломившийся от яств Пришлось обжираться. Стеклодельные мастерские находились прямо на боярском подворье. Они представляли собой несколько срубов, часть построек была вплотную присоединена друг к другу. Некоторые объединялись с помощью синей и переходов. В общем, по внешнему виду, производственные помещения можно было отличить от жилых только по наличию у последних множества коптящих печных труб. Да уж, что такое промышленная архитектура, здесь, похоже, даже и не подозревают. Всё строят под одну гребёнку. По словам боярских мастеров стеклоделов, для варки стекла они брали две части песка. Одну часть сурика, окиси свинца, и одну часть поташа Сначала эту смесь нагревали в печи, а полученную в результате нагревания массу варили в специальном горне при высокой температуре, превращая ее в прозрачный вязкий расплав, из которого изготовлялись стеклянные поделки – перстни, бусы, браслеты. А насмотревшись на производство, я уединился с боярином и его главным мастером стеклоделом, проговорив с ними до самого вечера. во первых андрей Микульнич, Маломерные стеклянные изделия можно изготавливать путем прессования стекломассы в раскрывных формах. Некоторую посуду выдували? Заикаться о том, что облегчить процесс выдувания может сжатый воздух от компрессора, подаваемый в выдувную трубку, я не стал. Сначала надо хотя бы самую простую паровую машину сконструировать, потом уже языком трепать. потом подумал и предложил боярину сконструировать воздуходувку на конном приводе для выдувания механическим дутьем сразу пришлось пояснить мастеру что такое воздуходувка с прессом и с чем их едят более менее разобравшись конструкцией этих механизмов продолжил далее делиться своими мыслями стеклянные изделия у вас получаются желто коричневого оттенка поэтому для разнообразия продукции ее следует делать и других цветов. «Секретных добавок не знаем, а то бы с удовольствием», — развёл руками Боярин, хитро посматривая на меня. «Может, ты, княжеч, что слыхивал?» Если добавить марганец, стекло должно стать фиолетовым. С добавлением окиси меди цвет в зависимости от силы обжига. От зелёного до красного. Соединение окиси меди и окиси марганца дадут синий цвет стекла. что такое окись меди, я смог объяснить быстро. А вот с окисью марганца пришлось туго. Долго объяснял его свойства, одно из которых – характерное окрашивание кожных покровов. По всей видимости, боярин запустил у дела византийским и киевским купцам, вспомнился запорожский Никополь, с его когда-то общесоюзными залежами марганцевых род. Осталось только посочувствовать. в уме держал ту мысль, что если боярин добудет марганец, то его можно будет использовать в металлургии для легирования стали. Появившийся у боярина меркантильный интерес к марганцу был понятен, ведь самым дорогим считалось византийское стекло именно фиолетового цвета. Мастер-стеклодельщик, еще не успев для себя толком уяснить, что такое окись меди, предпринял попытку побега с целью постановки производственного эксперимента. Удержать его на месте смогли лишь начатые мной описания постановки других не менее важных опытов, а именно необходимости начать добавление в стекло соды, вернее содового плава, сульфата натрия для улучшения его качества, нитрата калия, селитры для придания стеклу оптических свойств. Обрисовал им перспективу использования кварцита песчаника. который планируется добывать под Ростиславлем. Кварцевое стекло очень тугоплавка и кислота упорна. А это очень хорошие свойства для химического оборудования, а также для термометров, измеряющих высокие температуры. Но без применения специальных плавильных печей, не допускающих при плавке воздух, стекло будет непрозрачным. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба Поговорил о необходимости закупки для зеркального производства олова, не раскрывая пока до составления паевых договоров сам производственный процесс. С боярином договорились, что пока все расходы оплачивает их брачина. Но с началом зеркального производства я вхожу в ее состав, бесплатно забирая себе половину паев всего предприятия. Через 10 дней по прибытии двух других компаньонов был составлен боевой договор нового товарищества, который был тут же завизирован князем. Боярину из Копеса, что поставлял для Брачина Паташ, я показал свою пламенную печь и поделился применяемыми мной более передовыми технологиями производства поташа Боярин обещался аналогичную печь построить в Зарое и самому туда переехать. Вообще, все наше совместное стеклянно-зеркальное производство Договорились разместить на территории личные вотчины Изяслава Мстиславича взорое прямо на территории детинца. Во-первых, это обеспечит безопасность от соглядатаев. Во-вторых, рядом есть залежи стекольного песка. Теперь, обсудив организационные вопросы, можно было поговорить об изготовлении искусственных камней. Не специалисту отличить их от натуральных будет очень сложно. «В производстве искусственных драгоценных камней вы возьмёте на себя поставку только лишь горного хрусталя», объяснял я замерший напротив тройки бояр стеклодельщиков. «Всё остальное будет поставляться от моих производств». В принципе, можно было обойтись и без немцев, используя вместо горного хрусталя растворимое стекло. Но мне хотелось получить сравнительные результаты, локализовать производство, завязав его целиком на местные ресурсы. Можно в любое время. Сейчас терять темп, растрачивая силы на дополнительное производство, если можно обойтись покупкой сразу готового и проверенного продукта, было бы не в моих интересах. «Да где же мы, княжич, возьмем йентый горный хрусталь?» – наигранно удивился Ростиславльский боярин. «Будто ты не знаешь. Я лично узнавал, немцы им на своем смоленском дворе торгуют». В их немецких горах такого добра хватает. Так он немалых денег стоит. Ну так и что? Если вам не нужны поддельные драгоценные камни, а нужны и нужны, — разом ответили все трое. Только потом Андрей Микулинч усомнился. Гоже ли это будет, княжище, нам подделками торговать? Какие подделки? Всех покупателей мы будем сразу честно предупреждать, что эти камни не настоящие. поэтому и цену сделаем на них много дешевле стоимости природных камней. Сразу нашелся я с ответом. Ну, коли так, то пойдет. Раскошелимся мы на горный хрусталь. Потом-то, что от нас потребно будет, глаза Андрея Микульнича зажглись от интереса. Ничего более, все остальные вещества я вам предоставлю. А дальше дело станет за вашими мастерами. Это производство сразу под охраной взорой «Ни к чему рисковать, производя каменья в Смоленске. Андрей Микульнич, на твоем подворье!» «Как скажешь, княжеч, ты теперь старшой в нашей братчине!» Недовольно протянул Андрей Микульнич. «Да, и еще, я стукнул себя по лбу, во многих камнях будет присутствовать кобальт, что в переводе с немецкого означает «злой дух домовой». Эта руда не поддается выработке на металл, и металлужги гарцы ее просто выкидывают. Об этом мне рассказал мой чешский штейгер. Ты, Андрей Микулинич, с ним знаком. Я его отправил с твоими людьми стекольный и формовочный пески искать. Через пару недель чех должен вернуться. Потом я его отправлю на родину, чтобы он в Гарце побольше закупил бросового кобальта. — на нам этот кобальт? — спросил копыйский боярин. Кобальт придает стеклу синюю окраску. — А, тогда да. Бояре согласно закивали головами. Такая руда им нужна. «Владимир Зяславич, а какие именно каменья мы будем делать?» «К примеру, искусственный аквамарин. Необходимо сплавить вместе толченый горный хрусталь, соду, сульфат, натрия, сурик, селитру, муки и железа, свинцовую соль и кобальт. Но вместо кобальта можно обойтись медной солью, углекислой медью. Все это у меня есть». Или я могу это произвести в своих химических мастерских. С вас только горный хрусталь. Бояре слушали малопонятные названия с благочестивым трепетом. Примерно такой же состав и по другим камням. Для искусственного опала потребуются дополнительно бережённые кости и хлористое серебро. Это я могу произвести самостоятельно. А для искусственного сапфира и изумрута тоже всё, что надо есть. Для искусственного лазорьевого камня потребует скобальт. А для искусственных граната и хризалита нужен будет марганец. Я выразительно посмотрел на Андрея Микульнича. Пускай твои люди ищут марганец или его руду. Пиролюзит. Примечание. От греческого «пур» огонь и «луа» растворяю. Конец примечания. А мы тоже будем купцов спрашивать, — откликнулись и двое других бородачей. Хорошо. Побыстрее перебирайтесь в зарой, как все оборудование там установите, я лично приеду и начнем помалять зеркалами, каменями, бесцветным стеклом вплотную заниматься. Быстрее начнем производить, быстрее и раньше к нам потекут деньги. Среди прочих городских новостей Перемога сообщил мне, что какой-то купец отдал свою торговую лодию, вернувшуюся из долгого плавания в земли литовцев. с целью починки на Касплинскую судоверфь. Услышав это известие, я задумался, что надо навестить смоленских корабелов. Отказать мне в экскурсии по судостроительным производствам не должны, так как среди прочих на смоленских верфях периодически строятся и обслуживаются ладьи смоленского князя. Надо же с чего-то начинать собственную судостроительную программу. Но прежде чем отправиться в речное Турне до Каспинского озера, я сделал два дела. Во-первых, побывал на территории двух пригородных верфей, устроенных в устьях рек Смедыни и Кловки. Там подопотопным технологиям производили как однодревки, так и учаны, плоскодонные парусно-гребные суда. Контачить с этими корабелами я пока не стал. Мне для моих проектов требовалось единоначалие. А в этих слободах была установлена коллективная долевая собственность и, соответственно, децентрализованное управление. А во-вторых, с дотошной тщательностью я облазил с целью исследования княжеские боевые ладьи. Меня они впечатлили разве что только в историко-культурном плане. Корма и удлиненный нос этих кораблей были украшены какими-то резными зверушками. то ли птицами, то ли драконами. К бортам этих лодий крепились щиты красного цвета. Над ними были расположены места для гребцов, с каждой стороны ладьи было по 20 уключен с веслами. С практической стороны ладьи были маловместительными, плохо подходящими для крупномасштабных десантных операций. Ладья брала на борт 40-60 максимум до 100 человек. Соответственно, они были малопригодными и при транспортировке припасов. Их грузоподъемность не превышала 20 тонн. С конструктивной точки зрения ладья представляла собой несколько модифицированную лодку-долбленку. Она была вытянута в длину и имела низкие борта. Корма имела закругленную форму. Судно было одномачтовое, оперенное небольшим парусом, который вверху навешивался на рею, а внизу крепился к бортам. В наличии имелись элементы стоящего текелажа в виде носового и бортового вантов, а также фалов. На корму был навешен руль, управляемый при помощи румпеля. Поверх бортов для увеличения их высоты было набито несколько рядов досок. Длина ладьи составляла до 20 метров, ширина до 5 метров, осадка до 3 метров. Мореходные качества у этих лодей из-за отсутствия киля были чуть получше, чем у топоров. Для сравнения, итальянские, венецианские, генуэзские и немецкие морские корабли, галлеи и когги, были способны брать на борт до полутора сотен тонн груза. Ставку я планировал сделать на речные поросногребные суда галерного типа. Но самостоятельно это направление я не потяну. по причине отсутствия соответствующих кораблестроительных знаний. Я могу указать корабелам только общую компоновку судна, задать желаемые мной характеристики, параметры и не более того. Поэтому, хочешь не хочешь, но заказа на строительство личных судов транспортно-десантного флота придется размещать на местных частных судостроительных верфях. Этим утром, казалось, дня продышал особенно густым туманом, растекавшимся плотными непрозрачными сгустками по обоим его берегам. Плотная пелена начиналась откуда-то с верховий и медленно струилась на запад, погружая всё в непроглядную белую мглу. Чуть мимо ладейницы не проплыли. Громко переговаривались между собой замы Анфима, Ослиат и Вышата. Города вообще не видно было, всё в тумане. «Ага», — подтвердил Вышата, — только по запаху поняли, что доплыли. «Хватит болтать, сушите весла», — гаркнул кормчий. Ладейницы, подобно городкам, врочницы, бортницы, беницы, солодовницы и другие, был специализированным поселением, жителями, занимающимися однородной деятельностью, определенным видом промысла. Из названия было ясно, что жители Слободы строили речные суда, и сам город Ладейницы и его плотбище стояли на берегу большого озера Купринского. Прямо к этим верфям мы и причалили. Изяслав Мстиславич выделил мне свою ладью с командой дружинников-гребцов. Провел ладьей Анфим командир княжеской судовой рати. Пройденный нами от Смоленска до Ладенец речной путь был, если можно так сказать, хорошо наезжен, так как являлся одним из ответвлений протаренного речного пути из Варяка в греки а Купринское озеро – одно из его звеньев. Этот город стоял в начале передаточного пути из Днепра в Касплю. Я думал здесь увидеть довольно капитальные верфь и доки, но, как оказалось, в своих мыслях я слегка погорячился. Чтобы назвать покосившиеся хлипкие сарай с навесами кораблестроительными верфями, нужно иметь очень богатое воображение. Русское название «плотбище» им действительно подходит куда как лучше. Тем не менее, под тесовыми крышами городка кипела жизнь, артели местных плотников и корабелов были по уши завалены работой. Сезон был в самом разгаре, в летнюю пору здесь скапливалось множество русских и иноземных купцов. Одни из них шли на ладьях, на север к Новгороду, на северо запад к Полоцку и Риге, другие купцы путешествовали в противоположном направлении на юг, до Киева и Черного моря. В ладейницах не только строили новые суда, но и ремонтировали, конопатели, потрепанные долгим переходом через моря и реки, купеческие суда. Артельные рабочие веревками и ручными лебедками вытягивали суда на сушу под навесы доков, обстукивали корпус судна Меняли в обшивке прогнившие доски. Здесь же рядом стояли склады с просушенной древесиной. Часть досок и брусев были закуплены с моей лесопилки. С местными корабелами разговор не получился. Я им было начал рассказывать о моделировании, но быстро иссяк, натолкнувшись на стену непонимания. Один из мастеров по-своему интерпретировал меня и с добродушной ухмылкой подарил мне игрушечный кораблик. Я чуть не разразился криком, мгновенно вскипев от такого глумления, приобретя красный цвет лица, но быстро успокоившись, нашел в себе силы принять подарок и поблагодарить мастеров. Что-то им еще объяснять у меня не хватило бы нервов. К тому же здесь была та же самая коллективная форма собственности, что и на Смоленских верфях. Более десятка мастеров-корабелов составляли меж собою не только артель, но и еще являлись долевыми собственниками. судостроительных производств. Одному человеку втолковать что-то новое сложно, а попробуй объясни это целому десятку скептиков. Свихнешься быстрей. они успевшие толком передохнуть гребцы, исполняя волю княжеча, вновь были вынуждены залезть в ладью и погрести на север, на Касплинские верфи. Прямого водного маршрута с Купринского озера на Касплинское не существовало. Поэтому пришлось ладью дважды прокатить на колях поочередно по двум волокам. Услугами волочан, промышлявших перевозкой грузов по суху, мы, чтобы не терять времени, пользоваться не стали. Но вот их инвентарь пришлось арендовать. Дружинники собственными силами по каткам вытянули ладью на берег. Но не тут-то было. Прискакал волочский Тиун. Он здесь ведал сбором платы за проезд. С нашим главным флотоводцем боярин был прекрасно знаком со мной хоть и был знаком опосредованно но тоже вежливо перекинулся парой слов тут же отдал своим сопровождающим какие-то распоряжения и уже через 10 минут волочайне к нам притащили воловье упряжки скалами особыми повозками для транспортировки судна. конструкция их проста два колеса на оси со специальными приспособлениями для крепления ладей. На нас бросали завистливые взгляды владельцы выстроившихся в очередь судов. Трафик здесь был интенсивный. Создавались очереди из торговых речных караванов. Волочанам не хватало сил и технических средств обслуживать всех быстро и своевременно. Но делать нечего. Купцам приходилось ждать, других вариантов здесь просто не было. а Вот и Касплинское озеро. Город Каспля. это не только верфия она еще и центр богатой касплинской волости, платившей князю ежегодной дани 100 гривен здешние плодбища оказались просто вылитыми братьями близнецами плотбищ в А ну да ладно я сюда не любоваться индустриальными красотами приехал хозяин интересующего меня плотбища, к счастью оказался на своем рабочем месте он встречал нас с по радушием выстроив в линейку всех своих служащих. Над плодбищем разносился перестук топоров. В воздухе пахло свежеспиленными стружками и сосновой смолой. Отстоявший на починке ладьи явственно воняло протухшей рыбой. С хозяином и одним из мастеров-корабелов мы прогулялись по производству. За время этой экскурсии удалось узнать технологию строительства ладей. Зимой срубали деревья. скатывали их к воде там их долбили или выжигали получались колоды весной эти колоды обшивались досками превращаясь в лоьи или лодии им придавалась нужная форма они оснащались рулевыми и грибными веслами уключенными мачтами ставился простейший таккеларж ладь предназначенные для преодоления волоков дополнительно комплектовались колесами и катками Кроме того, кораблестроитель рассказал мне о новгородских торгово-транспортных судах, соемах, пользующихся, особой популярностью у купцов. Это было судно с килем, дополнительно защищенным фальш-килем. Оно было маневренное, мелкосидящее длиной до 18 метров, шириной до 4 метров, грузоподъемностью 3-5 тысяч пудов, с двумя относительно невысокими мачтами-однодревками. и шпринтованными парусами. Спереди располагался закрытый отсек для продуктов, сзади – для команды. Обычно для обслуживания соем хватало двух-трех человек. Распространен данный тип судов был на Ладожском озере и строился в основном там же. С точки зрения конструкции соемы были куда более прогрессивны по сравнению с ладьями. На соеме применялась шитая клинкерная обшивка. Другими словами, корпус Соймы, в отличие от ладьи, был наборным. Был киль, который дополнительно для плавания по порогам и мелководьям преодоления волоков защищался фальшкилем. К килю крепились шпангоуты и штевни. И потом все это обшивалось досками, причем доски клали не встык стык друг друга. Одна доска на другую в накрой. Затем по всей длине доски соединялись друг с другом, сверлились отверстия шагом примерно 20 сантиметров через обе доски. и Их дополнительно соединяли по всей длине корнем можжевельника, вицей. Образовывался как бы шов длиной во всю доску. В местах прохождения корня по поверхности доски заранее делали канавки, чтобы утопить виццу. А в отверстиях, где проходила через доску вицца, Дополнительно забивали деревянные нагели. Нагелями же дополнительно крепили обшивку к шпангоутам и штеуням. Потом всю обшивку конопатили мхом и смолили. Хозяину этого плодбища, мобилизовав все свои скудные знания в области истории судостроения, предложил в черновую набросанные мной варианты строительства боевых парусно-гребных галер и торгово-транспортных судов. Так, для перевозки войск, также их обеспечения припасами, я решил использовать частью новой, частью заимствованный у новгородцев тип судна «Дощанник». В моем проекте это было судно, построенное полностью из досок, в отличие от обычной для того времени выдолбленной из дерева основы. Оно также должно было иметь палубу, возможности его передвижения под прямым или косым рейковым парусом на веслах или же на буксире. Планировалось строить дощанники нескольких классов, в зависимости от их грузоподъемности. Галеры планировалось использовать для передвижения крупных десантных отрядов. По разработанному мной проекту, длина весел должна была составить 10 метров, число гребцов на веслах 6 человек. С каждого борта предусматривалось по 8 банок, всего 16 банок скамей для гребцов всего 100 гребцов Расчетная скорость под веслами у такой галеры в стоячей воде и без использования парусов будет до семи узлов. Галера должна будет нести две мачты со смешанным парусным вооружением, косыми и прямыми парусами. В носовой части у галеры будет иметься таран, а на помосте у носа судна я думал установить пару пушечных орудий. Длина галеры около 35 метров, ширина 5,5 метров, осадка судна без груза полметра. с грузом до полутора метров. Кроме того, каждая такая галера может перевозить до 16 лошадей или, соответственно, увеличенный экипаж до 100 человек, не считая 100 гребцов Прочитав количество потребных для строительства дощанника первого класса досок, хозяин загнул просто неприличную цену, пришлось его обломать. По современным технологиям из одного дерева можно было получить одно максимум две топорные доски. А на моих железопилках уже начали выделывать пильные доски. С одного ствола дерева выпиливали до пяти досок. Таким образом, не только в разы сокращалось время на производство досок, но и расход древесины уменьшался в 3-4 раза. Соответственно, снижалась и цена постройки корабля. Так, по нашим совместным расчетам, которые мы тут же на месте произвели, оценочная стоимость строительства одного дощаника снизилась в четыре раза. Дело в том, что у меня более чем успешно работали две лесопилки. каменщики Авдия закончили выкладывать пламенную пудлинговую печь, пригодную как для выделки высококачественного железа, так и для литья стали из крижного железа в тиглях. а металлургическое производство начало постепенно разворачиваться одновременно с лесопильным причем надо отметить лесопильное производство опережало металлургическое с огромным отрывом на запруженной реки ильинку и городянку установили водяные колеса оно так как металлургический завод еще только только начинал строиться и дабы оборудование не простаивало а водяные колеса начали использовать для привода пил поэтому сейчас на месте будущих металлургических цехов пахло свежераспиленным деревом. А все пространство вокруг было заполнено звуками журчания воды, водяных колес и визжающим скрежетом пил. Получаемые здесь доски и бруски даже без предварительной просушки распродавались в миг, разлетались как горячие пирожки. Теперь у ворот частокола, огораживающего производственную территорию, Всегда можно было встретить купеческие подводы, стоящие под загрузку сырых досок. А на Руси доски выделывали долго и мучительно, при помощи топоров, а потому часто и выходили они не одинаковой толщины. Оттого неудивительно, что дешевые и качественные доски с моей лесопильни пользовались столь ажиотажным спросом. А мне еще одна морока. По весне, хочешь не хочешь, а придется делать новые запруды. и переносить туда эти временные лесопилки на постоянную основу. Все нынешние гидроприводные мощности без остатка станут использоваться для запитки совсем другого оборудования – молотов и воздуходувных аппаратов. Строительство сразу нескольких дощаников разных типов и нескольких галер должно быть начаться уже со следующей весны. С верфи гавша, Стояновича, мне был выделен мастер, который должен был начать отбирать деловую древесину и помогать заготавливать качественные доски, необходимые для постройки судов. Кроме того, до Каспиенского корабела я все же сумел донести, что такое опытное моделирование и обязал его построить зимой малоразмерные точные копии проектных галер и дощанников. Чтобы не транжирить в пустую деньги и время, требовалось сразу свести производственный брак к минимуму. А для этого необходимо было в черне отработать новые строительные технологии, а также испытать поведение новых типов судов на воде, убрав при этом все выявленные недостатки перед началом большого натурного строительства.